Глава 36. Эвелин. Семь месяцев спустя. Вайс-Строу всегда отличался жаркой погодой, но этот прибрежный городок на окраине Франвеля был моим личным островком спокойствия. Город детства. Мне нравилось здесь. Нравилось выходить по вечерам на широкое крыльцо и ощущать на своей коже теплый воздух, вдыхать запах цветов, свежести и скошенной травы. Здесь, вдали от шума столицы, Опасности и холода веяло уютом. Городок самых улыбчивых в мире торговцев и булочников. Я вернулась сюда семь месяцев назад, когда лагар потребовал, чтобы я выбрала дом, который он мне приобретет. на деньги Кассиана, разумеется. Я выбрала красивый дом возле реки, который десять лет назад принадлежал семье конозаводчиков. Одноэтажный крепкий дом с потрясающей широкой верандой, на которой, казалось, можно обнять закат. На огромном клочке земли находились заброшенные загоны для лошадей, которые я со временем подумывала начать использовать. Ведь именно здесь, в Вайстроу, проходили самые грандиозные соревнования по скачкам, и я решила, что вполне могу восстановить бизнес бывших владельцев и заняться разведением лошадей. Правда, как это сделать, пока не представляла. Госпожа Эвельдор, как вам мой наряд? Карла в припрыжку выскочила на крыльцо, сжимая в руке корзинку для продуктов. Игрива покрутилась, заставляя нежно-кремовое легкое платье раскрыться как бутон. Я с тяжелым вздохом поднялась с деревянной лавки и улыбнулась. Когда в первый раз я увидела пышущую здоровьем Карлу, рыдала два дня. Смотрела на нее и не могла поверить в то, что она бегает и улыбается, что из измученной девушки с огромными очками на носу Она превратилась в настоящую красавицу. Лагару непременно понравится, милая. Вы так считаете? Определённо. Изменения, произошедшие с Карлой, не оставили равнодушным даже нашего дракона. Его реакция была, конечно, не такой, как у меня, а скорее платояд мужской. Он сразу же начал оказывать ей знаки внимания, даже задержался во Франвиле. Вот только Карла, помня обстоятельства их знакомства, долго обходила его стороной, боялась. И это очень расстраивало Лагара. Я давала ему советы, на которые он чаще всего недовольно фыркал, проявляя гордость, но потом дело все же сдвинулось с мертвой точки. Карла сдалась его напору, приняв ухаживание, и теперь их роман набирал обороты с каждым днем. Как вы себя чувствуете? Заботливо поинтересовалась Карла, когда мы оказались возле рынка в Вайстроу. Нормально. Просто уже устала. Я усмехнулась и прислонилась к высоким воротам рынка, приложив руку к своему огромному животу. Я не могла сказать, что моя беременность протекала тяжело, но на меня постоянно накатывала внезапная усталость. Ничего. Еще два месяца и вам станет легче. Останутся только бессонные ночи, рассмеялась я. Ну я же с вами. Да и Амина с Эриком обещали приехать из столицы. Как думаете, между ними все же роман? Скорее да, чем нет. Но судя по тому, как часто Амина приезжает сюда и как часто следом за ней появляется Эрик, там не все гладко. С такими-то характерами, как у них, Еще бы, усмехнулась Карла. Но надо признать, Амина хорошо управляет вашим братом. Он слушает ее, как верный пес. Кто еще за кем присматривает в столице вопрос? Этот талант у нее определённо от Кассиана, ответила с улыбкой. Ничего так и не слышно, о господине Вельдоре. Нет. Ответила я и, оттолкнувшись от ворот рынка, неспешно продолжила путь. Он, вероятно, все же не смог мне простить того, что мой брат отправил его на тюремный остров. Иного объяснения, почему Кассиан не отвечает на мои письма, у меня не было. Я писала ему каждую неделю, но молчала о своей беременности. Решила, что сообщу ему об этом, когда получу от него хоть одну весточку, но ответом мне снова становилось молчание. И в конце концов Два месяца назад я написала ему последнее письмо. Сообщила, что если он понял, что ничего ко мне не чувствует, пусть мне привезут документы на развод, и я их подпишу. Возможно, я просто устала стучаться в непробиваемую стену его упрямства, заставляя открыть сердце и душу, или же устала жить призрачной надеждой. Я не знаю. Но документы на развод мне так и не передали. И, по правде говоря, я уже не знала, что и думать. Лагар присоединился к нам уже на рынке. Шлейф его мужского парфюма, которым он надушился определенно ради Карлы, заставил меня поморщиться. В последнее время многие запахи вызывали у меня тошноту, хотя до недавнего времени все было в полном порядке. Простите, что опоздал, наведовался к глуму, отозвался Лагар. Он передавал вам привет. Он передавал вам привет. Они с Женье приглашали нас в гости, чтобы мы оценили ремонт в их гостинице». Что disparate по разумеется. Добавил он, окинув говорящим взглядом мой огромный живот. Глум женился еще пять месяцев назад, на той самой хозяйке придорожной гостиницы, в которую лагар принес его раненого в тузлу полуночную ночь. Женье была магом, вдова, которой достался маленький семейный бизнес на окраине Инбурга. Она вызвалась помочь полуживому бедняге, вытащила его с того света и женила на себе. Хотя Глум особо и не сопротивлялся. В отличие от Ширайда, который едва не удрал с собственной свадьбы с госпожой Лаусит, испугался в последний момент таких кардинальных перемен в своей жизни. Правда, когда понял, что может потерять свою женщину раз и навсегда, набрался все же смелости и довёл дело до конца. Я часто смеялась с этой мужской смелости. Они столько лет внушали страх всему Инбургу, а в итоге испугались перемен и влюбленных в них женщин. Понимая, что еще немного, и меня вывернет от аромата мужского парфюма, я пропустила Лагара и Карлу вперед. Сама остановилась возле прилавка со свежими овощами и улыбнулась уже знакомому торговцу. Складывала в корзинку наливные яблоки, спелые груши и без умолку болтала о погоде. Здесь действительно жарко. Мужской голос раздался совсем рядом, и от неожиданности я выпустила корзинку из рук. Яблоки и игруши оказались на земле, а мой взгляд остановился на незнакомце, который так меня напугал. Его голубые глаза устремились на мой большой живот. В них промелькнуло секундное удивление, и он тут же опустился вниз, собирая упущенные мной фрукты обратно в корзину. Простите, я не хотела вас напугать. Ничего страшного. Я смотрела на светлую макушку мужчины. Я здесь проездом и еще не привык к жаркому климату. Он поднял голову и улыбнулся, демонстрируя белоснежные зубы и красивые ямочки на щеках. Я устремила взгляд в вырез его рубашки, надеясь увидеть там магическое клеймо, но его не было. Мысленно разозлилась сама на себя, что до сих пор надеюсь на невозможное. В Вайстроу всегда так тепло. Я выдавила из себя добрую улыбку. Позвольте, незнакомец протянул торговцу несколько фольер, рассчитываясь за мои фрукты. Не стоит Это мое извинение, заявил он, продолжая держать в руках корзинку. Он был весьма симпатичен: добрый взгляд, худощавое лицо и чуть полные губы, но почему-то мне хотелось бежать от него, отсюда, от воспоминаний и глупой надежды. Я попыталась забрать у него свою корзинку, но он не позволил. В вашем положении вредно носить тяжелое. Я здесь не одна, ответила, выглядывая впереди лагара и Карлу, но их нигде не было. С тяжёлым вздохом я сдалась во власть своего случайного и навязчивого ухажёра и зашагала вперед. Мысленно посмеялась, что даже с огромным животом кто-то обращает на меня внимание. А что привело вас в Свайстроу, если вы здесь проездом? спросила, бросив беглый взгляд на своего спутника. Одна женщина, которая мне очень нужна. Правда, она замужем. О, ваше сердце, наверное, разбито? Почему же? Разве я сказала вам, что не смогу ее заполучить? Голубые глаза уставились на меня насмешливо. "А как же ее муж?" поинтересовалась, нахмурившись. Понятия не имею. Возможно, он огорчится. "Вы настроены так решительно?" Мне почему-то стало не по себе. Опять это дурацкое чувство надежды всколыхнулась в груди. Более чем. Я, видите ли, ей очень сильно задолжал. "А что, если не секрет?" Мы медленно двигались в сторону выхода с рынка. И я улыбнулась, увидев, как лагар зажимает Карлу под одним из навесов. Бестыдники. О, я ей многое задолжал, протянул незнакомец. Например, сказать, что я идиот, что я ее люблю, что умею читать письма, но жутко стесняюсь на них отвечать, потому как в одном слове делаю 33 ошибки. У меня было нелегкое детство, и учиться особо не было времени. Я остановилась. На глаза навернулись слезы. И еще...» Голос незнакомца раздался над самым ухом. Я задолжал ей жаркие ночи и крепкие объятия. Мужская рука бережно легла на мой округлый живот и погладила его. Я вам двоим задолжал, Эвелин. Кася выдохнула я и бросилась в объятия. Крепко обняла его, понимая, что это все не сон, что он реален. Совсем не поняла, как он вывел меня с рынка, и уже через секунду на меня глядели черные, любимые глаза. Он крепко сжал меня в своих объятиях, не переставая шептать мне о том, как сильно скучал. Твои шрамы. Я водила по чистому лицу ладошками и указала на грудь, лишенную клейма. Оказывается, помогать сыновьям закона иногда полезно, улыбнулся иронично он и аккуратно приобнял меня за талию. Коснулся моих губ нежным поцелуем. Мне же показалось, что он дотронулся до самого сердца.